За отсутствием каких-либо политических поручений и дел, я на короткое время уехал в Англию, а 25 июля предпринял более продолжительную поездку по югу Франции. К этому времени относится следующая переписка. Париж, 15 июля 1862 года. Любезный Роун, я в совершенном недоумении, почему вы осведомляетесь по телеграфу, получил я ваше письмо от 26 истекшего месяца. Я не ответил на него, потому что по основному вопросу не мог ничего сообщить, а мог только ждать новостей. С тех пор ко мне прибыл курьер, о котором меня предупредили телеграммой за две недели, и в ожидании которого я вернулся из Англии на неделю раньше, он привез письмо Бернсторфа в ответ на мою просьбу об отпуске. «В настоящее время я здесь не нужен, так как здесь нет ни императора, ни министров, ни посланников. Я не совсем здоров. Это неопределенная жизнь». постоянно в неизвестности, без настоящего дела, не способствует успокоению нервов. Я думал, что еду сюда дней на десять, недели на две, но вот уже семь недель, как я тут, и совершенно не знаю, буду ли я здесь через двадцать четыре часа. Я не хочу навязываться королю, обосновавшись в Берлине, и не еду домой, потому что боюсь проездом через Берлин застрять в гостинице на неопределенное время». Из письма Бернсторфа я вижу, что королю до поры до времени нежелательно поручать мне иностранные дела, и что его величество еще не решил, следует ли назначить меня на место Лоа, но не хочет предрешать этот вопрос и в отрицательном смысле, дозволив мне полуторамесячный отпуск. Король сомневается, как пишет мне Бернсторф, могу ли я быть полезен во время текущей сессии и не лучше ли отложить мое назначение, если оно вообще состоится, на зиму. Ввиду этого, я возобновляю сегодня просьбу о полуторамесячном отпуске, мотивируя ее следующим образом. Во-первых, я действительно нуждаюсь в подкреплении сил горным и морским воздухом. Если мне суждена каторжная работа, то необходимо запастись здоровьем. А Париж действует на меня пока что плохо, при той собачьей жизни бездомного холостяка, какую мне приходится вести. Во-вторых, королю нужно дать срок спокойно принять решение по собственному побуждению. Иначе Его Величество возложит ответственность за последствия на тех, кто будет понуждать его. В-третьих, Бернсторф не хочет теперь уходить. Король неоднократно просил его остаться и заявил, что о Министерстве иностранных дел он со мной не говорил вовсе. А положение министра без портфеля для меня неприемлемо. В-четвертых, мое вступление в Министерство, которое в настоящее время показалось бы бесцельным и случайным, может со временем сыграть роль эффектного маневра. Я мыслю себя все это так. Министерство будет твердо и спокойно возражать против каких-либо ограничений военного бюджета, но не доведет дело до кризиса, а предоставит палате возможность всесторонне обсудить бюджет. Это закончится, я думаю, к сентябрю. Затем бюджет, который, как я предполагаю, окажется неприемлемым для правительства, поступит в палату господ, но лишь при наличии уверенности, что изуродованный проект бюджета будет ею отвергнут. Тогда... а в противном случае до обсуждения бюджета в Палате Господ, можно будет возвратить его для вторичного пересмотра в Палату депутатов, сопроводив его королевским посланием, в котором будет дана деловая мотивировка отказа короля утвердить подобный закон о бюджете, и будет предложено подвергнуть бюджет новому рассмотрению. Тогда или несколько ранее надо будет, пожалуй, отсрочить на месяц сессию Лантага. Чем больше затянется это дело, Тем более потеряет палата в общественном мнении, так как, придираясь к сущим мелочам, она уже допустила ошибку и будет допускать ее и далее, и так как у нее нет ни одного оратора, который не нагонял бы тоски на публику.